«Но если мы предположим на мгновение, что это правда, ответьте мне, зачем Клайд отправился к Прату? Что он собирался там делать?» «Не знаю». «Что он говорил о своих намерениях?» «Ничего». Вульф закрыл глаза. Я заметил, что его указательный палец выводит кружки на ручки кресла и понял, что от ярости он не может произнести ни слова. «Я могу», — прервал паузу Бронсон. «Молчите!» — веки Вульфа вздрогнули, и он открыл глаза. «Вы делаете ошибку!» Очень серьезную ошибку. Послушайте меня. Вы требовали немедленного возвращения денег. Будучи не в силах собрать нужную сумму в Нью-Йорке, Клайд приехал просить деньги у отца. Вы так спешили, или также ему не доверяли, и то и другое вместе, видимо, что приехали вместе с ним. Вы не хотели отпускать его от себя. Осгуд старший отказался дать сыну деньги, поскольку Клайд не хотел говорить, зачем они ему. И вы были готовы рассказать отцу все. и получить свой долг у него, причем немедленно. Тогда Клайд в отчаянии заключил пари. В случае выигрыша он все равно не мог бы рассчитаться с вами, пока не кончится неделя. А какие гарантии он мог предоставить, что выиграет пари? Заставить вас ждать могло только одно условие. Полностью удовлетворительное объяснение того, как он собирается выиграть пари. И он вам объяснил. «Не пытайтесь утверждать, что он этого не сделал. Я не такой простак. Вот расскажите мне об этом!» Бронсон покачал головой. «Я могу сказать только то, что вы ошибаетесь. Он не говорил». «Фу, я не ошибаюсь. Я знаю, когда я прав. Берегитесь, молодой человек». «Я не могу рассказать о том, чего не знаю». «Говорил ли вам Клайд Осгуд, как он думает выиграть пари?» «Нет». «Или что он намеревается делать на ферме Прата? С кем хотел там встретиться?» Нет. Не делал ли он каких-нибудь замечаний или намеков, которые позволили бы вам догадаться об этом? Нет. Вы допускаете очень большой промах. Нет. Может быть это поссорит меня с вами, но я ничего не могу поделать. Бога ради. Молчите, вы все-таки оказались дураком. Вульф повернулся ко мне и сказал: Арчи, забери у него расписку. Он мог бы предупреждать меня хоть бы взглядом, прежде чем отдавать подобное распоряжение. Но когда я жалуюсь ему на это, он отвечает, что у меня прекрасная реакция. и при моей находчивости никаких предупреждений обычно не требуется. В ответ я также обычно говорю, что мне нужна не лесть, а простое уважение. В данном случае это, однако, не играло роли. Бронсон был приблизительно моего роста, но в его силе я сомневался. Я протянул руку. «Прошу вас». Он покачал головой и не спеша поднялся, отпихнув стул ногой и не спуская с меня глаз. «Это глупо», — сказал он. «Чертовски глупо. Не берите меня на пушку». «Вам нужна расписка, мистер Вульф?» – спросил я, не поворачивая головы. «Да». «Отлично. Что ж, приятель, мне придется взять ее». «Нет», – улыбнулся он. «Драться я не стану, хотя я не трус. Просто закричу. Появится Озгут, наверняка захочет узнать, из-за чего загорелся весь сырбор. «Закричите?» – «Закричу». «Посмотрим. Если вы закричите, я сделаю за вас отбивную». «Предупреждаю, только раскроете рот, и я не остановлюсь до тех пор, пока не приедет скорая помощь». «А когда возгод прочтет расписку, он попросит меня начать все сначала, еще и заплатит мне за это. Стойте спокойно!» Я протянул руку, и, черт побери, он попытался ударить меня коленом. Я мгновенно уклонился. Портить ему физиономию не было необходимости, но поучить стоило, и я хорошим хуком уложил его на пол. Когда Бронсон начал открывать глаза, я нагнулся над ним. «Не двигайся!» – предупредил я. «Я не знаю, в каком кармане расписка. Отдай-ка мне ее по-хорошему!» Он потянулся к нагрудному карману. Но я сунул туда руку раньше и вытащил кожаный бумажник с платиновой, а может быть и оловянной монограммой. Он попытался выхватить его. Я оттолкнул его руку, велел ему подняться и сесть, а сам отошел на шаг изучать свой трофей. «Ого!» – присвистнул я. «Сколько тут денег? Тысячи две, а то и больше. Можешь не дергаться, я у мерзавцев не ворую. Но я не вижу... А, вот, потайной карманчик!» Я развернул бумагу, Пробежал ее глазами и передал Вульфу. «Остальное возвратить?» Он кивнул, читая расписку. Я протянул бумажник Бронсону, который уже поднялся на ноги. Он выглядел слегка растрепанным, но спокойно выдержал мой взгляд. Я вынужден был признать, что в Бронсоне что-то есть. Обычно тому, кто только что сбил тебя с ног, в глаза не смотрит. «Спрячь, Арчи!» – сказал Вульф и протянул мне расписку. Я достал свой коричневый золотым тиснением бумажник, который Вульф подарил мне на день рождения – и спрятал туда сложенную бумажку. «Мистер Бронсон», — начал Вульф, — «я намеревался задать вам и другие вопросы, в частности, о причине вашего похода на ферме Прату сегодня утром, но это бесполезно. Я начинаю подозревать, что вы готовитесь совершить еще более тяжкую ошибку, чем та, которую сделали сейчас. Что касается расписки, которую у вас взял мистер Гудвин, то я гарантирую, через 10 дней вы получите назад либо ее, либо ваши деньги». «Не пытайтесь хитрить! Я уже достаточно зол на вас! Спокойной ночи!» «Я повторяю, я же говорил!» «Я не желаю вас слушать! Вы глупец! Спокойной ночи!» Бронсон вышел. Вульф глубоко вздохнул. Я налил стакан молока и принялся пить, когда заметил, что Вульф присматривается ко мне. Через минуту он пробормотал. «Арчи, где ты взял молоко?» «В холодильнике». «На кухне?» «Да, там пять или шесть бутылок. Принести...» Мог бы сделать это сразу и сэкономить время. Он залез в карман, вытащил горсть пробок от пивных бутылок, пересчитал их, нахмурился и сказал. Принеси две.